Бурмистр В верстах в пятнадцати от моего имения Живет один мне знакомый человек Молодой помещик, гвардейский офицер в отставке Аркадий Павлович пеночкин Дичи у него в поместье водится много Дом построен по плану французского архитектора Люди одеты по-английски Обеды задает он отличные принимает гостей ласково, а все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитании получил, как водится, отличный, служил, в высшем обществе потерся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлович, говоря собственными его словами, строг, но справедлив» о благе подданных своих печется и наказывает их для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми», — говорит он в таком случае. «Невежество, mon cher, il faut prendre cela en considération». «Дорогой мой, надо принять это во внимание» сам же в случае так называемой печальной необходимости резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукой прямо спокойно приговаривая ведь я тебя просил любезный мой или что с тобою друг мой опомнись причем только слегка стискивает зубы и кривит рот ростал небольшого ножом щеглевто собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит. С его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые карие глаза. Одевается он отличный со вкусом. Выписывает французские книги, рисунки и газеты, но дочтения небольшая охотник. Вечно в ожидает Василию В карты играет мастерски Вообще Аркадий Павлович считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии. Дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан от роду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает, скомпрометироваться боится. Зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще философия отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит, за картами поет сквозь зубы, но с чувством из лючи и сомнамбулы. Тоже иное помнит, но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном. Даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армики чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павловича посматривают, правда, что-то из-под лобья. Но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлович говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные раздушенные усы. Также употребляет много французских выражений, как то «mais c'est empayable», то есть забавно, и «mikomaldon». Как же? И прочее, прочее. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю. И если бы ни тетеревай, ни куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме. Даже комфорт вас не радует. И всякий раз вечером, когда появится перед вами... Завитый камердинер в голубой ливреи с гербовыми пуговицами начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сахи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлюга. Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павловичу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет». Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца, всмятку, масло, мед, сыр и прочее. Два камердинера в чистых белых перчатках быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павловиче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлович налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился а чего вино не нагрето спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров камердинер смешался остановился как вкопанный и побледнел ведь я тебя спрашиваю любезный мой спокойно продолжал аркадий павлович не спуская с него глаз несчастный камердинер помялся на месте покрутил салфеткой и не сказал ни слова аркадий павлович подтупил голову и задумчиво посмотрел на него из-под лобья. — Пардон, мой шер, — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера Ну, ступай, — прибавил он после небольшого молчания поднял брови и позвонил. Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами. — Насчет Федора. — Распорядиться, — проговорил Аркадий Павлович вполголоса и с совершенным самообладанием. — Слушаюсь, — отвечал Толстый и вышел. — Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne. — То есть вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни, — весело заметил Аркадий Павлович. — Да куда же вы? Останьтесь. Посидите еще немного. — Нет, — отвечал я. «Мне пора. Все на охоту. Ох уж эти мне охотники. Да вы куда теперь едете? За сорок верст отсюда, в Рябово?» «В Рябово? О, боже мой! Да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки. А я таки давно в Шипиловке не бывал. Все времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось». Вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. «Се серан шарман!» «Это будет прелестно!» «Мы вместе поужинаем, мы возьмем с собой повара, вы у меня переночуете!» «Прекрасно, прекрасно!» — прибавил он, не дождавшись моего ответа. «Се аранже!» «Все устроено!» «Эй, кто там?» «Коляску нам велите заложить, да поскорей!» — Вы в Шапиловке не бывали? — Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра. — Да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове, в Сенном бы сарае ночевали. — Едем, едем. И Аркадий Павлович запел какой-то французский романс. — Ведь вы, может быть, не знаете, — продолжал он, покачиваясь на обеих ногах. — У меня там мужики на броке. Конституцию? Что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину садил. До земли мало. Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, c'est leur affaire. Это их дело. Бурмистр у меня там молодец. Une forte tête. Умная голова. Государственный человек, вы увидите как право это хорошо пришлось. Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпение. Аркадий Павлович любил, как он выражался при случае побаловать себя, и забрал с собой такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных НССР, что иному бережливому и владеющему собой немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлович держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец — порядочный трус. Впрочем, путешествие свершилось весьма благополучно, только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок. Аркадий Павлович, при виде падения доморощенного карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить, целы ли у него руки. Получив же ответ утвердительный и немедленно успокоился. совсем тем ехали мы довольно долго. Я сидел в одной коляске с Аркадий Павловичем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся, и начинал уже либеральничать наконец мы приехали только не в рябово а прямо в шипиловку как то оно так вышло в тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрипя сердце покорился своей участи повар приехал несколькими минутами ранее нас и по видимому уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас старство, сын бурмистра. Южий и рыжий мужик, в вкосую сожень ростом, верхом и без шапки, в новом армике нараспашку. — А где же Сафрон? — спросил его Аркадий Павлович. старста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлович!» Потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Сафрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. — Ну, ступай за нами, — сказал Аркадий Павлович. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу. Они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе. Но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки, дело было летом, и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлович милостивый им поклонился. Тревожное волнение, видимо, распространялось по селу. Бабы в клетчатых понёвах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак. Хромой старик с бородой, начинавшийся под самыми глазами, оторвал недопоянную лошадь от колодезя, ударил её неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы. Закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь. В темной сене, откуда уже не показывались, даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню. Один бойкий петух с черной грудью, похожий на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистров стояла в стороне от других посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Господин Печеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлович дал ей нацеловаться в волю и взошел на крыльцо. — В сенях! — В темном углу стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой «холодной избе» из синей направо уже возились две другие бабы. Они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сорт. Аркадий Павлович выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов. Между тем Аркадий Павлович расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей, то и дело сторонился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях в тихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом вошел бурмистр этот по словам аркадий павлович государственный человек был роста небольшого плечист сет и плотен с красным носом маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера заметим кстати что с тех пор как русь стоит не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды Иной весь свой век носил бородку жидкую, клином. Вдруг смотришь — облажился кругом, словно сиянием. — Откуда волос берется? Бурмистр, должно быть, в перове подгулял, и лицо-то у него оттекло порядком, да и вином от него попахивало. — Ах вы, отцы наши, милостивцы наши! — заговорил он нараспевку. И с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут. — На силу-то изволили пожаловать! Ручку, батюшка, ручку! — прибавил он, уже загодя протягивая губы. Аркадий Павлович удовлетворил его желание. — Ну что, брат Сафрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом. «Ох, вы отцы наши!» — воскликнул Сафрон. «Да как же им худо идти делам-то! Да ведь вы наши отцы, вы милостивцы деревеньку нашу просветить изволили приездам-то своим, а счастливили Слава тебе, Господи, Аркадий Павлович! Слава тебе, Господи! Благополучно обстоит все милостью вашей!» Тут Сафрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства, при том же и хмель брал свое, в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего. — Ах, вы наши милостивцы, и уж что... «Ей-богу, совсем дураком от радости стал! Ей-богу, смотрю да не верю! Ах, вы отцы наши!» Аркадий Павлович глянул на меня, усмехнулся и спросил. на «Неспякевсе тушон?» «Не правда ли это трогательно?» «Да, батюшка Аркадий Павлович!» Продолжал неугомонный бурмистр. «Как же вы это!» — Сокрушаете вы меня совсем, батюшка, известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночь то проведете, ведь тут не чистота, а ссор. — Ничего, Сафрон, ничего, — с улыбкой отвечал Аркадий Павлович, — здесь хорошо. — Да ведь отцы наши, для кого хорошо, для нашего брата, мужика хорошо, а ведь вы... — Ох вы, отцы мои, милости в цехах, вы, отцы мои! Простите, меня дурака с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе! Между тем подальгужин. Аркадий Павлович начал кушать. Сына своего старик прогнал, дескать, духоты напущаешь. — Ну что, размежевался старина? — спросил господин Печеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь, мне подмигивал. Размежевались, батюшка, все твоей милостью, третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались, поломались, отец, но требовали, требовали, и бог знает, чего требовали, да ведь дурачье, батюшка, народ глупый». А мы, батюшка, милостью твоей благодарность заявили, и Николая Николаевича посредственника удовлетворили. Все по твоему приказу действовали, батюшка. Как ты изволил приказать, так мы и действовали. И сведомо Егора Дмитриевича все действовали. Егор мне докладывал, важно заметил Аркадий Павлович. «Как же, батюшка Егор Дмитриевич, ну как же!» «Ну и стало быть, вы теперь довольны?» Сафрон только того и ждал. «Ах, вы, отцы наши, милости отцы наши!» — запел он опять. «Да помилуйте вы меня, да ведь мы за вас, отцы наши, денно нощно, Господу Богу, молимся! Земли, конечно, маловато!» яночкин перебил его ну хорошо хорошо сафрон знает и мне усердный слуга а что как у Молот?» — сафрон вздохнул ну отцывы наш у молта не больно хорош ну да что батюшка аркадий павлович позвольте вам доложить дельц какое вышло Тут он приблизился, разводя руками к господину пеночкину нагнулся и прищурил один глаз. Мертвое тело на нашей земле оказалось. — Как так? — И сам у мани приложу, батюшка, отцы вы наши. Видно, враг попутал. Да благо подле чужой межи оказалось. А только что греха таить на нашей земле. Я его тотчас на чужой доклин и приказал стащить. Пока можно было, да караул приставил и своим заказал молчать, говорю. А становому на всякий случай объяснил, вот какие порядки, говорю, да чайком его, да благодарность. ведь что, батюшка, думаете, ведь осталось у чужаков на шее. А ведь мертвое тело, что двести рублев, как калач. Господин Печеночкин много смеялся уловки своего бурмистра, И несколько раз сказал мне, указывая на него головой, «Кель Геяр! А? Каков молодец!» Между тем на дворе совсем стемнело. Аркадий Павлович велел со стола прибирать и сено принести. Камердинер послал нам простыни, разложил подушки. Мы легли. Сафрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлович, засыпая еще, потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Сафрона зашипиловскими крестьянами не водится ни гроша, ни доимки. Сторож заколотил в доску. Ребенок, видно, еще не успевший проникнуться чувством должного самоотвержения, запищал где-то в избе. Мы заснули. На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлович желал показать мне свою имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека, Сафрона. Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел с зоркой пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Сафронов сын, трехоршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский федосеевич отставной солдат с огромными усами и при странным выражением лица. Точно он давно чем-то необыкновенно удивился, да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, авины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники. Все было действительно в отличном порядке. Одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Сафрон заботился еще о приятном. Все канавы обсадил ракитником. Между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал. На ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком. К кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал «Построен в селе Шипиловке в 1800...» «В сороковом году сей скотный Дфор!» Аркадий Павлович разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состояния, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее. Да мало ли чего нет. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и прочее. Сафрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадий Павловича не отцом, ни милостивцем, и все напирал на то, что земледия у них маловато, прикупить бы не мешало. — Что ж, купите, — говорил Аркадий Павлович, — на мое имя я не прочь. На эти слова Сафрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить в лес», — заметил господин Пеночкин. «Тотчас привели нам верховых лошадей. Мы поехали в лес или, как у нас говорится, в заказ. В этом заказе нашли мы глушь и дичь страшную», за что Аркадий Павлович похвалил Сафрона и потрепал его по плечу. Господин Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий. И тут же рассказал мне призабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдров у него около половины бороды, а в доказательство того, что от подрубки лес гущий не вырастает. Впрочем, в других отношениях и Сафрон, и Аркадий Павлович оба не чуждались на выбведении. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка точно действовала хорошо, но если бы Сафрон знал, какая неприятность ожидала и его, и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома. Вот что случилось. Выходя из сарая, видали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери подли грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояло на коленках два мужика. Один старик лет шестидесяти, другой малый лет двадцати. Оба в замашных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, — Если бы мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял старство с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлович нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги. — Что вам надо, бно? — О чем вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. Мужики взглянули друг на друга и словечко не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали. — Ну что же, — продолжал Аркадий Павлович, и тотчас же обратился к Сафрону. — Из какой семьи? — Из Тобалеевой семьи, — медленно отвечал бурмистр. — Ну, что же вы, — заговорил опять господин Пеночкин. — Языков у вас нет, что ли? Сказывай ты, чего тебе надобно прибавил он, качнув головой на старика. — Да не бойся, дурак! Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес «Заступись, государь!» и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлович с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги. — Что такое? На кого ты жалуешься? — Помилуй, государь, дай вздохнуть. Замученный совсем. Старик говорил с трудом. — Кто тебя замучил? — Да Сафрон Яковлевич батюшка. Аркадий Павлович промолчал. — Как тебя зовут? — Антипом, батюшка. — А это кто? — А, сынок, мой батюшка. Аркадий Павлович помолчал опять и усами повел. — Ну, так чем же он тебя замучил? — заговорил он, глядя на старика сквозь усы. — Батюшка, разорил конец. Двух сыновей батюшка без очереди в некру ты дал а теперь и третьего отымает. Вчера батюшка последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил. Вон его милость, — он указал на старосту. — Хм, — произнес Аркадий Павлович. — Не дай в конец разориться, кормилец! Господин Пеночкин нахмурился. — Что же это, однако, значит? — просил он бурмистров полголоса с недовольным видом. — Пьяный человек, — отвечал бурмистр, в первый раз употребляя слово «ер». — Неработящий. Из недоимки не выходит, вот уже пятый год. С... — Сафрон я клич за меня недоимку взнес, батюшка, — продолжал старик. — Вот пятый годочек пошел, как взнес, а как взнес, в кабалу меня их забрал, батюшка, да вот и а чего недоимка за тобой завелась грозно спросил господин пяночкин старик понурил голову чай пьянствовать любишь по к бокам шататься старик разинул было рот знаю я вас с запальчивостью продолжал аркадий павлович ваше дело пить да на печи лежать а хороший мужик за вас отвечай и Грубиян тоже вернул бурмистр в господскую речь — Ну уж, это само собой разумеется, это всегда так бывает, это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется. — Батюшка Аркадий Павлович, — с отчаянием заговорил старик, — помилуй, заступись, какой я грубия. Как перед Господом Богом, говорю, невмоготу приходится. Не взлюбил меня Сафрон Яковлевич, за что не взлюбил Господь ему судья. «Разоряет в конец батюшка последнего вот сыночка и того!» На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка. «Помилуй, государь, заступись!» «Да и не нас одних!» — начал было молодой мужик. Аркадий Павлович вдруг вспыхнул. «А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи!» «Это что такое?» «Молчать, говорят!» тебя молчать! Ах, боже мой, да это же просто бунт!» «Нет, брат, у меня бунтовать не советую! У меня...» Аркадий Павлович шагнул вперед, доверятно вспомнил о присутствие отвернулся и положил руки в карманы. «Зублемо, бьен, пардон, мон шер! Прошу извинить меня, дорогой мой!» Сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. «Се ла муве, коте де ла медай!» Это оборотная сторона медали. — Ну хорошо, хорошо, — продолжал он, не глядя на мужиков. — Я прикажу. Хорошо, ступайте! Мужики не поднимались. — Ну да ведь я сказал вам, хорошо, ступайте уже я прикажу, говорят вам. Аркадий Павлович обернулся к ним спиной. веч на неудовольствие, — проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Сафрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался старс выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь в освояси. Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Сафрона. Заговорил я с анпадистом о шепиловских крестьянах, а господине Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра. Сафрону-то Яковлевича? Вона! А что он за человек? Собака, а не человек. Такой собаки до самого Курска не найдешь. А что? Да ведь Шапиловка только что числится за тем, как бишь его за Пенкиным-то. Ведь не он ей владеет, Сафрон владеет. Неужто? как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны. Работают на него, словно батраки, кого с обозом посылает, кого куды. Затормошил совсем. землю у них, кажется, немного. Немного? Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает, да у наших сто двадцать. Вот те и целых полтораста десятин. Да он ни одной землей промышляет, и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом. И пенькой, и чем-чем умен, больно умен, и богат же бестия. Да вот чем плохо дерется зверь, не человек. Сказано собака, пес, как есть пес. Да что ж, они на него не жалуются. Экста. Барину-то что за нужда? Недоимок не бывает. Так ему что? Да поди ты, прибавил он после небольшого молчания пожалуйся. Это он тебя? Да поди-ка. Нет уж он тебя вот как... того! Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел. Ну, промолвил Анпадист. Заест он его теперь. Заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Эк, и бесталанный, подумаешь, бедняга. И за что терпит? На сходке с ним повздорил. С бурмистром-то не втерпешь знать пришлось. Велико дело, вот он его антипота и клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес. Собака, прости, господи, мое прегрешение. Знает, на кого налечь. Стариков-то что, побогаче да посемейнее не трогает, лысый черт. А тут вот и расходился. Ведь он антиповых-то сыновей без очереди в некроты отдал. Мошенник беспардонный. Пес, прости, господи, мое прегрешение. Мы отправились на охоту.